Глава шестая. Зона. 18 часов 35 минут до часа Ч. Если хочешь успеть, не спеши. Это был первый пункт в персональном своде правил Лунева. Особенно важно было избегать спешки и суеты, когда на кону стоял не только успех миссии, но и жизнь. Загадочный фехтовальщик мог оказаться гораздо опаснее, чем представлял себе Андрей. В этом случае наемнику требовалось не только выследить, но и перехитрить противника, который наверняка почует опасность. В арсенале Лунёва на этот случай имелось немало приемов, но из их множества следовало выбрать именно тот, о котором противник не догадается при всем желании. Разве что прочитает мысли наемника. Значит, надо выбрать тот, против которого у него не найдется защиты даже в этом случае. Задачка не для слабонервных, а еще требуется не попасть на кукан, как это вышло с Хрустом и ребятами. Не поддаться гипнозу этого гада. Хотя это как раз не вопрос. До сих пор ни контролеры, ни даже ЗОВ мою пси-защиту не пробивали. Амулет работает как часы, а у Хруста такого амулета не было, вот он и попался. Андрей нащупал под одеждой сыромятный ремешок, на котором висел футлярчик с амулетом. Что правда, то правда, него довелось как минимум трижды убедиться в действенности амулета. Два раза он сталкивался с довольно сильными контролёрами, а один раз забрел в недавно открытый зонный сектор, где по площадям работали автоматические психотронные пушки. В первом случае он разделался с контролёрами до того, как те сумели подчинить его своей воле. А из второй ловушки успешно выбрался сам и вывел двоих наемников. Правда, вышли ребята зомбированными, болванами, и сразу же набросились на лидера. Ему пришлось их убить, но смысл в другом. Амулет работал. Даже очень близко к центру зоны, накану... накануне выброса, этот искусственный артефакт исправно охранял владельца от любых гипнотических неприятностей. В том числе и от пресловутого Зова. Три цикла назад, когда о загадочной аномалии только начали расползаться тревожные слухи, Луняв специально отправился в сторону Припяти и дошел почти до саргофага, но зову так и не поддался. Ощутил только легкую ломку. Честь и хвала ученому секретной лаборатории, упрятанной в недавно построенном бункере под руинами одной из 16-этажных свечек в Припяти. Среди наемников для конспирации лабораторию называли объект 12.20, что лично у Лунёва вызвало улыбку. Конспиративный индекс с потрохами выдавал местоположение объекта. Припять, дом номер 12, дробь 20, на углу строителей и героев Сталинграда. Успокаивало одно обстоятельство. Вряд ли кто-то, кроме наемников и самых опытных сталкеров, сумел бы разобраться, где тут какая улица и какой дом. После второй катастрофы от города остались сплошные руины. Но руины на поверхности ничуть не мешали ученым успешно трудиться в подземельях. Год назад в секретной лаборатории, работающей исключительно на наемников, была изготовлена пробная партия очень полезных вещиц, которые называли амулетами. Лунёв не вдавался в тонкости процесса, но знал, что ученые поколдовали над артефактами. И создали нечто вроде экстракта, почти не радиоактивного и прекрасно защищающего от пси-воздействия. От этой, пожалуй, главной после гравитационных аномалий опасности в зоне. Десяток образцов раздали самым авторитетным наемникам для тестирования. С условием, что если через месяц не будет толку, испытатели вернут амулеты на доработку. Если же толк будет, выкупят по сходной цене. Забегая вперед, вернул амулет только один испытатель – крутой Боб, самый шизанутый из всех авторитетов в сообществе наемников. Он явился к ученым, дал двоим в нос и заявил, что едва не откинул копыток, когда полез в карусель. А этот сраный амулет ему нифига не помог. Объяснение, что амулет блокирует только пси-воздействие, а не защищает от всех аномалий подряд, Боба не устроили. Он потребовал взамен новую цацку – чтобы круче всех была, но, естественно, получил отказ. От расстройства он, основательно обеспечив сотрясение мозга, врезал начальнику лаборатории, выбил еще двоим ученым по паре зубов и удалился в освояси. На следующий день крутого Боба нашли с простреленной башкой в подворотне, недалеко от одного из кабаков в Д3. Официально было заявлено, Боб пал смертью храбрых в пьяной драке. Но люди вроде Лунёва отлично понимали, что Крутого завалили свои в показательных целях, чтобы раз и навсегда обезопасить ученых от неприятностей подобного рода. Ну и заодно подчистить территорию. Андрей такое решение вполне одобрял. Крутые группировки были нужны, шизанутые — нет. Что же касается остальных амулетов, они исправно служили хозяевам и по сей день. Во всяком случае, экземпляр, который достался Лунёву, ни разу не подвел, и у Андрея имелись все основания считать, что даже если он проникнет непосредственно к источнику Зова, аномалия не сумеет принципиально повлиять на его психику. Слегка покорежит, поколбасит, это возможно, но скатушек не сдвинет. Кроме того, если источник Зова на самом деле и не являлся пси-аномалией, а, например, Действовать на психику с помощью низкочастотного звука, или же дело в выбросе созданного зоной газа галлюциногена, Андрей был защищен нормально. шлем наемника, кроме простых фильтров, были вмонтированы газоанализаторы, которые в случае опасности включали дополнительные ионообменные фильтры, или даже переводили работу маски на замкнутый цикл, врубая подачу воздушной смеси из небольшого баллона. Тот же шлем была вмонтирована электронная система, которая, по желанию, усиливала или гасила любые звуковые вибрации. А уж о электромагнитном воздействии нечего и говорить, оно исключалось полностью. Между прочим, все эти изыски были созданы все в той же лаборатории под бывшим пятым микрорайоном Припяти. В общем, зов, чем бы он ни был, лунёва не страшил. Нет, это Зов. с ним почти все ясно. А вот работает ли амулет при встрече с фехтовальщиком, осталось вопросом на засыпку. Андрей надеялся, что сработает. Но надеяться и знать точно, это принципиально разные вещи. С другой стороны, сработает или нет, ничего не меняется. Гада требуется достать, будь он трижды телепатом. И вообще, самим чертом. Достать любым способом и откуда угодно. Из самой преисподней. Для похода в пекло я тоже неплохо подготовлен. Это совершенство соответствовало истине. Кроме изготовления навороченных шлемов, все в той же лаборатории, ученые-умельцы занимались пошивом неплохих костюмчиков. И неплохо на этом зарабатывали. Рассчитанных на долгое пребывание в сильно зараженных секторах. Разрабатывались костюмы с учетом советов и требований заказчиков, шились из самых современных материалов и стоили бешеных денег. Но зато и качество было на высоте. Например, у Лунёва комбинезоны были пошиты из кевлара, с подстежкой из особой односторонней дышащей ткани. Имели специальные противорадиационные гелевые вставки и металлокерамические щитки на самых уязвимых местах. Поверх комбеза Андрей надевал броник 5 а класса защиты И уж после разгрузку ремень с подсумками и рюкзак. Такая амуниция берегла от пуль и радиации гораздо надежнее, чем артефакты типа ночной звезды, вроде бы и защищающие от свинца с помощью особого поля, но в то же время страшно радиоактивной. да к тому же демаскирующий владельца своим мертвенно зеленоватым светом, который пробивался даже через плотный брезент подсумков. Лунёв, как и все опытные наемники, такие артефакты не брал, даже если о них спотыкался. Заработать можно было много, но и потерять тоже. Иногда даже собственную жизнь.